Более 50 лет тому назад их соединила любовь, которую они пронесли через всю жизнь и одарили ею своих детей и внуков. Ну а разведка — это был другой мир, и только в нем у них были порой друг от друга свои тайны. Зинаида Николаевна совершенно не похожа на разведчицу, которую невольно себе представляешь, читая крутые детективы. Впрочем, в этой непохожести, может быть, и заключался ее главный профессиональный секрет. В Зинаиде Батраевой очень удачно сочетались прекрасная женщина и великолепный оперативный работник. Эти слова опытного разведчика, длительное время являвшегося первым заместителем начальника внешней разведки генерал-лейтенанта Вадима Алексеевича Кирпиченко, Говорят, как нам кажется, о многом. В разведке ее звали Анной. Внешняя сторона жизни Елены Косовой была хорошо известна ее друзьями и знакомым. Однако об истинном содержании ее работы во внешней разведке, которая пришлась на годы Холодной войны, знал ограниченный круг лиц, включая мужа. Вместе с ним Елена Александровна провела многие годы в зарубежных командировках в различных странах мира, в том числе в качестве полевого оперработника непосредственно в Соединенных Штатах Америки. Оперативной работе в новом свете она отдавала все силы своего разведывательного таланта. Но в одной из последних служебных командировок за границу, когда супруги Косова находились в Венгрии, у разведчицы неожиданно проявился новый талант. Она стала профессиональным скульптором. С органами госбезопасности Елена была связана, можно сказать, с первого дня своего рождения. А родилась она в семье офицера-пограничника, участника гражданской войны. Ее отец совершил легендарный поход вместе с армией Железного потока. После гражданской войны окончил Академию имени Прунзы, воевал на фронтах Великой Отечественной войны, был награжден многими орденами, в том числе орденом Суворова. После войны он в звании генерала занимал высокий пост в пограничных войсках. В доме у Покровских ворот, куда вместе с семьей еще до войны вселился генерал-пограничник, многие квартиры были опечатаны, а их владельцы репрессированы. Лена ходила в среднюю школу неподалеку от дома, а когда в конце войны закончила ее, естественно, встал вопрос «кем быть?». Отец порекомендовал ей поступить на двухгодичный факультет иностранных языков высшей школы МГБ. Она успешно сдала вступительные экзамены и стала прилежно изучать английский язык. Ее будущий муж Николай Косов окончил этот же факультет за два года до поступления туда Лены и уже работал в первом главном управлении МГБ занимавшимся введением разведки за рубежом. Он, однако, связи с высшей школой не терял и частенько навещал своих друзей. В один из таких заходов в Альма-Матер Николай заметил в комнате для дежурных по факультету симпатичную девушку, накинутой на плечи шинельки. Она внимательно штудировала английский текст и записывала его перевод в школьную тетрадь. Рослый под два метра блондин, увидев Лену, на мгновение застыл, а потом заглянул в ее тетрадь, сказал, у вас девушка, между прочим, ошибка в переводе. Это место надо перевести так. Они не могли не влюбиться друг в друга. Лена и Николай были молодые, красивые, высокие, светловолосы.